Глава 39. Что там, Ватикан? Вся харизма просто бушевала. Мэри совершила чудо. Она коснулась рукой щеки д ж и л и опухоль исчезла. Мисс Сестра уверяла, что своими глазами видела, как это случилось. Да, Мэри попросила д ж и л наклониться к ней поближе, так, чтобы она смогла коснуться ее щеки. И как только коснулась, опухоль сразу и исчезла, как не было. Чудо, чудо, чудо! Никто не сомневался. Это было чудо в прямом смысле слова. Все, кто видел д ж и л убедились, пятно с ее лица пропало. Как только все заорали о чуде, д ж и л предпочла скрыться с глаз долой. Взволнованная группа кардиналов бросилась докладывать его святейшеству, а его святейшество, который был, прямо скажем, не в восторге от этой новости, скрежетал, фырчал и издавал всякие другие нечленораздельные звуки, выражавшие крайнее недовольство, но все-таки пытался убедить кардиналов не терять головы, пока не будут получены более достоверные сведения. Когда же один из кардиналов высказался относительно того, что теперь-то уж пора произвести прославление мэри по всем подобающим канонам, папа резко воспротивился и заявил, что время еще не настало. Кардинал был не на шутку огорчен. Однако всеобщее торжество началось само собой. Рабочие с ферм, садов и огородов побросали инструменты и присоединились к торжественной процессии, направлявшейся в Ватикан. Дровосеки, забыв в лесу топоры и пилы, выбегали из леса. Монахи и послушники оставляли дела и мчались, чтобы влиться в ликующую толпу. Охранники Ватикана бросили бесплодные попытки удержать массу людей и роботов, рвущихся в Ватикан. В высокой базилике яблоку негде было упасть. Все падали на колени и молились. Сначала колокола молчали, но наконец, словно отчаянно пытаясь воззвать безразличному Ватикану, зазвонили. Все были счастливы. Так счастливы, что и сказать нельзя. Толпы народа собрались возле клиники, выкрикивая имя «Мэри», заполнили маленький сад и т о п т а л и клумбы, переломали кусты. Охранники беспомощно отступили перед громадной волной народа. Крики разбудили Мэри. Она слышала, как множество голосов повторяет ее имя. «Да, в этом не было сомнений. Мэри, Мэри, Мэри!» – скандировала толпа. Сестры рядом не было. Она ушла в другую палату, откуда было лучше видно происходившее под окнами. Собрав все силы, Мэри сползла с кровати, ухватилась за стул. Оперлась на его спинку и выпрямилась. Медленно добрела до двери, постояла, отдышалась, слабой рукой толкнула дверь и пошла по коридору, перебирая руками по стене. В конце коридора широкие двери были распахнуты н а с т е ж Оттуда лился солнечный свет и свежий пьянящий воздух. Толпа увидела Мэри, как только та появилась в дверях. Она стояла, опираясь на косяк двери, чтобы не упасть. Крики утихли. Все, не отрываясь, смотрели на ту, в святости которой теперь ни у кого не было сомнений. Мэри с трудом подняла руку, Попыталась разжать скрюченные пальцы. Это получилось не сразу. Наконец вытянула указательный палец по направлению к тем, кто собрался приветствовать ее. И визгливо, хрипло прокричала, безжалостно разрывая тишину острым ножом голоса. «Ничтожество! Ничтожество! Ничтожество!»